Глава восемнадцатая. Бред какой-то. Они правда как с цепи сорвались. Открыли настоящую охоту на мужчин. И что теперь делать? Пока жена кормила их маленькую дочку, Жан метался по квартире. Ничего. — ответила Китри. — Ждать, ни на что не реагировать, все пройдет. Я тебе вот что скажу. Эта полемика положит конец отношениям между мужчинами и женщинами. В итоге мы придем к полному взаимному непониманию и разрыву отношений. Никто не отважится ухаживать за женщиной, не посмеет ее поцеловать, заранее не испросив разрешения. Мы все попадем в нелепую ситуацию. Теперь, когда ко мне в кабинет заходит дама, я оставляю дверь открытой. Это какой-то кошмар. Нельзя будет пошутить, проявить к женщине дружеское расположение. Они этого хотят. Ты преувеличиваешь. Никто не требует разрыва отношений, только уважение к женщинам и более справедливого распределения власти. Когда чувствуешь, что тебя кто-то подавляет, неплохо бы научиться освобождаться самостоятельно. Тебе легко говорить? А нам что делать? Скажи. Быть твердым и говорить нет. Ты прекрасно знаешь, что это не всегда возможно. Хватит строить из себя обиженных. За свою карьеру я их столько повидал, этих девиц, которые, карабкаясь наверх, использовали мужчин как трамплин и залезали к ним в постель, хотя никто им не угрожал. А теперь те же самые особы в соцсетях стучат на тех, кого именуют свиньями. Меня тошнит от их лицемерия. Они понимали, что ничего не добьются если не прогнуться. Так что это была скрытая угроза. «Хватит уже нести чушь про мужское доминирование!» Китри рассмеялась, держа на руках свернувшуюся клубочком малышку. «А в нашей паре кто все решает?» «Ты? А кто же еще? Ты! Китри, я делаю все, как ты хочешь! Все!» Китри встала, посадила дочку Жанну на руки. «Вообще-то я никогда не рассматривал отношения между мужчиной и женщиной сквозь призму насилия», — продолжал он, прижимая к себе Аниту. «Я никогда не принуждал женщину спать со мной. Никогда». «Все гораздо сложнее, чем тебе представляется». «Тебе не кажется, что она перегнула палку?» «Это Мила Визман. Возможно, в итоге она хочет только одного — немного славы». Ну, допустим, Алекса слегка занесло. Что-то его толкнуло. Но она ведь пошла за ним в ту пристройку, разве нет? По-моему, если девушка идет со мной в укромное местечко, то вряд ли для того, чтобы просто поговорить. Китри внезапно застыла на месте. Погоди. Я понимаю, что ты хочешь спасти своего сына, но представь себе, что однажды твоя дочь придет к тебе в слезах и скажет, что какой-то мужчина ее изнасиловал. Что ты сделаешь?» Жан дернулся, а потом, поцеловав девочку в макушку, холодно произнес «Я его убью».